когда у него нет образа, нет лика, когда он лишен вещественности, подобен несущим лихорадку болотным испарениям и их блуждающим огонькам. Их нельзя схватить. Их можешь познать только по вредоносному действию. Анибас как-то рассказывал ему, что дом этого Ягвы